Как одеваемся? Первое правило общения с миллионером – ему нельзя врать. Это табу. Человек, сколотивший состояние и чувствующий себя в мире бизнеса, как рыба в воде, обладает невероятной чуйкой и интуицией. Иначе бы он не выплыл. Он видит вас насквозь. На первое свидание не старайтесь одеться дорого. Не демонстрируйте наряды, которые сильно превышают ваши возможности. У вашего собеседника возникнет закономерный вопрос – откуда деньги? Зачем вам такие мысли? Всегда можно одеться так, чтобы подчеркнуть достоинство, скрыть недостатки и не потратить на это слишком много денег. Универсальный комплект – джинсы и черная водолазка. Украсьте их интересными аксессуарами. В таком наряде вы будете смотреться уместно и не слишком вычурно. А фигуру вашу это подчеркнет лучше некуда.